В будке уборной сквозь дыру были видны мокрые, осклизкие канализационные трубы, проходящие над выгребной ямой, но откуда и куда они вели, было неясно. Однако в доме были газовая плита и телефон. Гереев усадил Татарского за стол на веранде и насыпал в заварной чайник крупно смолотого порошка из красной жестяной банки с белой надписью по-эстонски. — Что это? — спросил Татарский.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 — Я таким образом путешествую. «Куда — Куда? — спросил Татарский. Гиреев пожал плечами. — Трудно объяснить, — сказал он. — Хум. Когда не думаешь, многое становится ясным. Но Татарский уже забыл о своем вопросе. Его захлестнула волна благодарности к Гирееву за то, что тот привез его сюда. — Знаешь, — сказал он, — у меня сейчас тяжелый период.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 Впереди появился прохожий. Татарский подошел к нему и вежливо спросил. — Вы исконежите? Стан пройти до акции. Ну, где трих Поглядев на Татарского, прохожий отшатнулся и побежал прочь. Похоже, сегодня все реагировали на него одинаково. Татарский вспомнил своего чеченского нанимателя и весело подумал. Вот бы встретить Гусейна. Интересно, а он испугался бы?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 Было заключено какое-то восхитительное обещание. «Вперед — Вперед! — прошептал он, и, пригибаясь, быстро заскользил сквозь сумрак ведущий ведущей на Зиккурат дороги. — Все-таки, — подумал он, — это что-то вроде многоярусного гаража. — С висячими садами! — тихо поддакнул голос в его голове.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 Песок, море и листья пальм на фотографии были такими яркими, что татарский тяжело вздохнул. Скудное московское лето уже прошло. Он закрыл глаза, и несколько секунд ему казалось, что он слышит далекий шум моря. Сев за стол, он разложил на нем свои находки и еще раз осмотрел их. Пальмы с пачки парламента —